Глава 16. Блаженное ощущение от того, что я лежала в объятиях хляма, было позабыто, когда во вторник утром я проснулась от того, что кто-то скинул одеяло с моей кровати. Голос старый вторгся в мое сознание: Вставай, одевайся, у тебя, Бекке Эмили, сегодня утром будет особое задание. Какого черта? Неужели мне придется каждую ночь баррикадировать свою дверь, чтобы быть уверенной в том, что Эдвард Каллен в лице Тары не проникнет в мою комнату? Скорее всего, и это не поможет. Она просто залезет ко мне через окно, как поступал тот хитрый вампир. Я застонала и села, пытаясь отогнать сон. К Таре присоединились София и еще одна девушка из ее злобных миньонов. Все они уставились на меня с хитрыми улыбками на лицах, которые заставили меня пожалеть о том, что я не сплю с дробовиком под подушкой, как бывалый южанин-ветеран. «Вставай!» — снова приказала Тара. Ее тон действовал мне на нервы, не говоря уже о том, что мне казалось, будто мы преодолели ситуацию с дедовщиной. Но, вероятно, она исчерпала свой запас благородства и, очевидно, нуждалась в еще одной порции злодеяний, чтобы продержаться на плаву еще несколько дней. Интересно, были ли мы уверены наверняка, что у нее в родстве не было серийных убийц? Я поднялась с кровати и, не говоря ни слова, направилась к своему шкафу. Встретимся внизу, когда будешь готова, Брайант, пробормотала Софи, прежде чем ворваться в ванную, чтобы через нее попасть в комнату Эмили, когда услышала, как они выкрикивают имя Эмили, чтобы ее разбудить. Надевая спортивную форму, я подумала о том, чтобы обсудить проблему дедовщины с тренером Дэвис, но я все еще не была уверена, что это того стоит, не изменится ли все в худшую сторону, если я настучу на старшекурсниц? не превратят ли они мою жизнь в сущий ад и сделают это более изощренное и в два раза более жестоко, чем сейчас. Если я собиралась рассказать обо всем тренеру Дэвис, я должна была быть уверенной в том, что это того стоит. Поэтому я заключила сделку с самой собой. Сегодня будет последний день издевательств, и если они не остановятся после сегодняшнего утра, то я собиралась обратиться с этим вопросом к тренеру Дэвис. Бекку, Эмили и меня молча усадили на задние сиденья машины Софии, в то время как остальные новые члены команды все еще спали в общем доме. Это был второй раз, когда они решили поиздеваться над нами тремя, и я была не настолько глупа, чтобы верить в то, что это было простое совпадение. «Думаю, Тара действительно меня ненавидела». «В последний раз я сидела в машине Софи на свой девятнадцатый день рождения. Я знала, что в тот вечер Тара не станет моей подругой, но я понятия не имела, насколько сумасшедшей она окажется на самом деле. Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы предупредила саму себя держаться от Тары подальше и, возможно, также предостерегла бы свою маму от модной в то время стрижки с челкой. Она идет далеко не всем». Когда мы направлялись на машине второкурсниц в сторону тренировочного поля, в воздухе витало чувство страха. Тара сказала, что у них подготовлено для нас особое задание. Но на самом деле они же не могли придумать для нас что-то действительно страшное, верно? Я имею в виду, что если бы это задание было хотя бы немного приближено к нарушению закона, я бы немедленно обратилась в полицию. Я не собиралась рыть могилы для всех ее жертв. «Поскольку вы трое были такими послушными этим утром, думаю, мы обойдемся с вами мягче, чем планировали», сказала Тара с улыбкой, предвещающей беду. «Ну, как это мило с твоей стороны», подумала я, глядя в пассажирское окно и желая, чтобы этот день поскорее закончился. Когда мы добрались до тренировочного поля, Софи припарковала машину, и мы втроем выбрались с заднего сиденья. «Ладно, новички». Сегодня мы подумали, что вам троим стоит научиться искусству гигиены, начала Тара, доставая из сумочки три нераспечатанные зубные щетки. Какого черта она имела в виду? Туалеты в тренировочном центре могли бы быть намного чище, продолжила она, вручая нам по зубной щетке. «Итак, мы хотели бы, чтобы каждая из вас вымыла по одной туалетной кабинке, а затем, когда это будет сделано, вы сможете заняться уборкой душевой». Бекка застонала. «Прости, но вы думаете, что это сойдет вам с рук? Тренировка в костюмах была на самом деле очень забавной. Вы повеселились, но это совершенно нелепо, и ты это знаешь». Эмилия же просто стояла, разенув рот, словно не могла поверить в то, в какие обстоятельства она попала. Я почувствовала, как внутри у меня все сжалось от чувства вины. Ее бы здесь не было, если бы не я. Бекка права, я не буду этого делать. Вы, девочки, пересмотрели слишком много фильмов 90-х, сказала я, бросая зубную щетку на землю. Тара может поцеловать меня в задницу взгляд тары медленно переместился с зубной щетки лежащей на земле на мои глаза язвительная усмешка появившаяся на ее лице была предупреждением о грядущих событиях подойди ко мне на минутку Брэнд», — сказала тара погрозив пальцем и повернувшись чтобы отойти в сторону и мы могли поговорить наедине я последовала за ней главным образом для того чтобы сказать ей что она сошла с ума не опасаясь что кто нибудь еще услышит но следующее что она сказала заставило меня замереть на месте если ты не возьмешь в руки эту зубную щетку и не будешь выполнять мои приказы как твоего капитана у меня не будет другого выбора кроме как пойти к тренеру дэвис и рассказать ей тревожные новости я закатила глаза о чем ты говоришь тара Она провела пальцем по губам, и в этот момент я поняла, какой на самом деле бессердечной сукой она была. «Позволь мне сказать тебе кое-что, что я буду вынуждена рассказать тренеру Дэвис», — начала она, стараясь говорить достаточно тихо, чтобы, кроме меня, больше никто не смог ее расслышать. «Я была на вечеринке в прошлые выходные и видела тебя там с Лиамом. И в этом не было ничего особенного, если учитывать, что это была вечеринка «Лос-Анджелес Старс». Но потом, к своему ужасу, я увидела, как вы вдвоем вошли в его комнату, а когда вышли, стало совершенно ясно, что вы занимались сексом. А теперь, поскольку я не уверена, насколько ты умна, я объясню тебе по буквам. Я еще тянулась от ее резкого тона. Лем зарабатывает большую часть своих денег на рекламных сделках, которые полностью зависят от его репутации. Лос-Анджелес-старцы, возможно, и не разорут с ним контракт, но тебе лучше поверить мне на слово, что рекламные компании не захотят, чтобы он стал для них обузой. Предполагалось, что он будет выполнять тренерскую работу на добровольных началах, а не спать с одной из участниц команды. «Ну а тебя, наш милый маленький новичок, выгонят из команды Университета Лос-Анджелеса так быстро, что ты даже не успеешь навести порядок в своем шкафчике». Тренер Дэвис совершенно ясно дала понять, что любые отношения между тренером и членом команды запрещены. На случай, если этого было недостаточно, она просто продолжала накладывать слои глазури на торт шантажа, пока кровь не отхлынула от моего лица. Ты хоть представляешь, какие заголовки будут в газетах? Игрок Лос-Анджелес Старс воспользовался новичком команды Университета Лос-Анджелеса в своих интересах. Я стояла в рот и пыталась сообразить, насколько коварным может быть человек. Ох, и есть немало свидетелей, которые могут подтвердить мои слова. Я имею в виду, насколько глупой нужно быть, чтобы заниматься сексом на чертовой вечеринке. «Честное слово, Кенсли, ты слишком упростила мне задачу?» Я посмотрела в ее прищуренные глаза. «Ты такая стерва!» По ее улыбке я поняла, что она восприняла это за комплимент. «Надеюсь, тебе нравится чистить туалеты, Брайант?» Сказала она, прежде чем развернуться на каблуках и направиться обратно к своей группе миньёнов. Я не сказала ни слова. Говорить было нечего. В тот момент все козыри были на руках у Тары. Но ситуация изменилась. Я не собиралась позволять ей уйти безнаказанной. Существовал способ победить ее в ее же игре. Но не раньше, чем у меня будет время обдумать все варианты. С гордо поднятой головой я вернулась на свое место, наклонилась, подняла из земли зубную щетку и, не говоря ни слова, направилась в ванные комнаты. Когда Эмили и Бэкка последовали за мной, их взгляды были прикованы к моему лицу. Мне, правда, очень жаль девочки. Пробормотала я, открывая упаковку с зубной щеткой. Это было чертовски нелепо. Как у Тары хватало времени придумывать подобное дерьмо. Это не твоя вина, нахмурившись, ответила Эмиля. Бедная Эмили, она понятия не имела, во что я ее втянула. Бекка поймала мой взгляд, и я вздохнула. Я объясню все позже, одними губами произнесла я, и она кивнула в ответ. «Это было худшее утро в моей жизни, и едва пробило пять утра. Я неохотно взяла зубную щетку и принялась за работу, размышляя о том, как бы замучить Тару до смерти. Я подумала о том, что один старомодный метод, когда тебя привязывают со всех сторон к четырем лошадям, ей бы очень подошел. Чтобы убедиться, что мы действительно убираемся, Тара проверяла нас каждые несколько минут. Она заглядывала в комнату, бормотала какой-нибудь ехидный комментарий и снова уходила». Казалось, прошло несколько часов, прежде чем она, наконец, велела нам остановиться. Хватит, теперь вам необходимо будет пробежать несколько кругов перед тренировкой. Мы последовали за ней, и я услышала, как Эмили всхлипывает у нее за спиной. Тара довела ее до слез. Нет, я довела ее до слез. Эмили, все в порядке. Я пробегу вместо тебя, как в прошлый раз. Тара рассмеялась. Нет, Бренд, думаю вам троим следует бежать всем вместе. Мне кажется, твои подруги должны понять, какая ты на самом деле эгоистка. Слово эгоистка задело Эмили за живое, и по ее щекам потекли слезы. Была ли я эгоисткой, продолжая отношения с Лемом? Я не думала, что от этого станет кому-то плохо. Возможно, Тара и недолюбливала меня раньше, но тот факт, что у меня были какие-то отношения с Лемом, выдвинул меня на первое место в ее списке врагов. К сожалению, моя дружба с Беккой и Эмили означала, что они оказались рядом со мной. «Девочки, мне так жаль!» — возмолилась я, когда мы побежали. Эмили даже не смотрела в мою сторону, но Бекка бросила на меня строгий взгляд. «Не извиняйся ни за что, эта Тара должна извиняться!» Она пытается разрушить твою жизнь, настраивая нас против тебя. Но она понятия не имеет, каких врагов этим наживает. Отрезала Бекка. Мы должны отнестись к ситуации с умом. Мы можем заставить ее прекратить издевательство, но если пойдем неверным путем, то погубим и себя вместе с ней. Ответила я. Кинсли, я знаю Алиами. Неожиданно сказала Эмили. Мы с Беккой резко повернулись в ее сторону. О чем ты говоришь? Спросила я. «У нас общая ванная, и вы с Беккой, если честно, слишком громко обсуждаете личные проблемы. Например, я слышала, как на прошлой неделе ты заставила Бекку взглянуть на родимое пятно у тебя на заднице, потому что тебе показалось, что оно имеет форму жирафа». «В смысле, я все понимаю. У вас, девочки, действительно особенные отношения». Она поняла, что отклонилась от темы. «Ах да, в любом случае, больше никто в доме не знает о вас с Лемом, «Я об этом позаботилась, но мне просто хотелось, чтобы ты знала, что я в курсе», — сказала она, пожав плечами. «Я понятия не имела, как подступиться к этой теме». «Ты расстроена, что я тебе не рассказала? Мне правда очень жаль, что я солгала о тебе. Я просто хотела сохранить это в тайне, насколько это возможно, и не хотела втягивать тебя в это, как сообщницу», — Эмили нахмурила брови. «Я не сержусь». Я знаю, почему ты мне ничего не сказала. Просто я чувствовала себя немного обделенной. Честно говоря, я была даже рада, что меня не посвятили в это с самого начала, потому что я бы сказала тебе, что это была ужасная идея». Я выдавила из себя легкую улыбку. «А что ты думаешь теперь, что это все еще ужасная идея, но я не могу тебя винить? Если бы он был заинтересован в ком-то из нас, мы бы поступили так же». «Ты просто счастливица, или, может быть, ему повезло?» Нашу маленькую компанию охватило облегчение. Мне было приятно, что мой секрет был раскрыт, и я верила, что Эмили никому не расскажет. Клянусь, это было в последний раз, девочки. Я чувствовала себя отвратительно, когда очистила туалеты. Мы поквитаемся с ней. «Нам просто нужно придумать, как именно...» Мы втроем сосредоточились на отжиманиях, когда я услышала резкий голос Лиама, разнесшийся в воздухе. Тара, я, кажется, предупреждал тебя об этом в прошлый раз. Что, черт возьми, тебе непонятно в уважительном отношении к товарищам по команде? Я остановилась на середине отжимания и увидела, как Тара поворачивается к нему с коварной улыбкой на лице. Лиам, да ты просто герой дня? От моего внимания не ускользнуло, что она назвала его Лемом, а не тренером Уайлдером. В тот момент она всем своим видом давала понять, насколько была всевластна. Она держала наши судьбы в своих коварных руках. «Прости?» — спросил Лем, выпрямляясь в полный рост. Он выглядел смертельно опасным. «Он никогда не смотрел на меня так, как сейчас смотрел на Тару». Неприкрытая ярость исказила его красивые черты, и на мгновение я испугалась, что сейчас произойдет что-то очень плохое. Я попыталась бросить на него усталый взгляд, который мог бы как-то подвести итог тому, насколько мы теперь облажались, когда Тара узнала о нас. «Нам нужно подготовиться к тренировке, извини», сказала Тара, мило помахав рукой, и ушла, не потрудившись ему ответить. Лем мгновение следил за тем, как она уходит в сторону центра, а затем запустил пальцы в свои волосы. Он выглядел беспомощным, и в некотором смысле так оно и было. Пойти к тренеру Дэвис было его единственным выходом. Но сделает ли он это? И если он это сделает, расскажет ли Тара тренеру Дэвис о наших отношениях? «Девочки, с вами все в порядке?» — спросил Лем, наклоняясь к тому месту, где мы сидели на траве, переводя дух. Эмили кивнула, но промолчала. О да, у нас было просто потрясающее утро. Я позволю Кенсли ввести тебя в курс дела, сказала Бекка, поднимаясь из земли вместе с Эмили и отправляясь в раздевалку вслед за старичками. Кенсли, какого черта ты позволяешь ей так с собой обращаться? Мне придется все рассказать тренеру Дэвис. Последняя фраза подтолкнула меня к действию. Она все знает, начала я, но с трудом выговорила слова из-за переполнявших меня эмоций. Лем кивнул, постепенно осознавая серьезность ситуации. Его рука потянулась к моей, чтобы помочь подняться, как раз в тот момент, когда тренер Дэвис припарковала свой автомобиль на парковке. Она выскочила из машины и несколько мгновений настороженно наблюдала за нами, прежде чем направиться внутрь. Просто чертовски великолепно. Ее подозрений нам еще и не хватало. «Мне нужно идти на тренировку, поговорим позже», — пообещала я, развернувшись на пятках, и побежала внутрь, прежде чем он успел сказать что-нибудь еще. Наши отношения стали бы отравой для моей футбольной карьеры. СМИ раскрутили бы нашу связь так, что самые популярные журналы стали бы лучше продаваться благодаря нам, а заголовки вроде «Самая счастливая футбольная пара» не стоили ни черта по сравнению с... Плохиш-футболист, преследующий наивную девушку, вместо того, чтобы ее тренировать. Мы по-королевски облажались. «Лем, все в порядке? Мы сможем встретиться завтра перед тренировкой? Позвони мне». «Ты собираешься поговорить с ним или как?» — спросила меня Бекка, прочитав сообщение через моё плечо. Позже, тем же вечером, мы были в моей комнате, пытаясь придумать план, как отомстить Таре. «Да, конечно, мне просто нужно все хорошенько обдумать. Если я пойду к тренеру Дэвис, то она пригласит Тару в свой кабинет для разговора. А Тара, в свою очередь, подставит нас с Лемом. Но если я все обсужу сначала с ним, возможно, у него появится план получше?» Я прикусила нижнюю губу уже в сотый раз за этот день. «Я думаю, тебе следует сначала поговорить с Лиамом, потому что он имеет право знать о том, что происходит». «Да, боже, конечно же, я это понимаю. Просто не хочу втягивать его в это без необходимости. У него и без того дел по горло». «А что насчет тебя?» — заметила Бекка. «У тебя забот не меньше». В ее словах был смысл, но потом я взглянула на часы. «Одиннадцать часов вечера. Слишком поздно для телефонного звонка. С учетом того, что на следующий день у нас была тренировка в шесть утра, верно? Этим я себя и успокоила. Кинсли, нам не стоит встречаться перед тренировкой. Не хочу лишний раз вызывать подозрений. Лем, а что насчет после? Кинсли, у меня интервью. Он не потрудился ответить. Мгновение спустя на моем экране высветился его номер, и я запаниковала. Я провела пальцем по экрану и влетела в свой гардероб, захлопнув за собой дверь. Я почувствовала себя секретным агентом, хотя и очень неопытным. «Алло?» — спросила я, даже не потрудившись включить свет в своем шкафу. «Кенсли, скажи мне, что происходит? Каким образом Тара все узнала?» У него был усталый голос. Я опустилась на пол и спряталась за одеждой, таким образом, что она висела передо мной как занавес. Она и еще несколько девочек видели, как мы заходили в твою комнату на одной из вечеринок, и она сказала, что было очевидно, что мы только что занимались сексом. Тренер Дэвис сказала мне держаться от тебя подальше, но я не послушалась. Лем молчал. Я слышала его ровное дыхание, а потом он наконец заговорил. Я и раньше имел дело с придурками, но она, конечно, хитрая. Да, но... Ты можешь сказать ей, какая она хитрая, когда нас обоих выгонят из наших команд. Я не позволю этому случиться, Кенсли. Тара не всемогущая. Она ни черта не может мне сделать, и я не позволю ей повлиять на твою футбольную карьеру. Давай просто обсудим все на тренировке. Види себя как обычно, и постарайся несколько дней лишний раз не попадаться ей на глаза. Я во всем разберусь. Я кивнула в темноте своего шкафа. «Звучит заманчиво, тренер». Он рассмеялся. «Мне жаль, что в наших отношениях такой кавардак». «Эй, мы оба виноваты, ясно?» «Помнишь, я спросил, жалеешь ли ты о нас?» Спросил он. Я улыбнулась этому воспоминанию. «Да, и я ответила, что дам тебе знать через несколько недель. Ты уже приняла решение?» «Конечно, я уже приняла решение. Я ни секунду не жалела о том, что мы были вместе, даже тем утром, когда моя рука дотронулась до какой-то сомнительной жидкости в туалете тренировочного центра». «Нет, думаю, мне нужно еще несколько недель, чтобы все обдумать». «Ты просто водишь меня за нос, Кинс. Я рассмеялась. «Хочу, чтобы ты был всегда в тонусе». Затем я вспомнила кое-что, что беспокоило меня весь день. Знаешь, я действительно не понимаю, какая от этого для Тары выгода. Я бы еще поняла, если бы я претендовала на ее место капитана или что-то в этом роде, но это не так? Лем, сегодня она довела Эмили до слез. Он вздохнул. Она клеилась ко мне в прошлом году на одной из вечеренок. Хотя, если быть откровенным, она делала это несколько раз, но в конце концов решила прямо признаться в своих чувствах и выложить приглашение переспать прямо на стол. Очевидно, что я ей отказал. Не знаю, злится ли она до сих пор из-за этого или нет. Фу, фу, фу, фу. Я не хочу представлять вас старые вместе. Мы не были вместе. Она похожа на одну из злодеек диснеевских мультфильмов. Он рассмеялся. Она еще хуже. Я улыбнулась в пятидесятый раз с тех пор, как ответила на его телефонный звонок, что привело к общему количеству моих улыбок за день до пятидесяти одной, потому что я улыбнулась снова, когда это осознала. «Мы можем поговорить о чем нибудь другом, прежде чем я пойду спать? Я не хочу, чтобы мне приснился сон, в котором вы, ну, понимаешь? Через несколько недель ко мне в гости приезжает мама», — сказал он. «Правда?» а где она живет в англии мой отец переехал туда по работе когда я был еще маленьким а, -а, а она посетит одну из наших игр я бы хотела вас с ней познакомить я втянула в себя воздух о, боже и это твой способ успокоить меня перед сном как бы невзначай упомянув о том что через несколько недель мне придется произвести хорошее впечатление на твою маму рассмеялась я моя мама потрясающая и простая женщина Тебе не обязательно получать ее одобрение. Ты и так получишь его благодаря тому, что нравишься мне. О, значит, я тебе нравлюсь? Конечно, ты мне нравишься. А я нравлюсь тебе больше, чем Эммондемс. Откуда ты знаешь, что мне нравится Эммондемс? Я рассмеялась, вспомнив наше свидание в кинотеатре на открытом воздухе. «Прошлым вечером ты проглотил весь пакетик, прежде чем я успела взять хотя бы одну конфетку». Он усмехнулся в трубку. «Я обращал внимание только на Эммэндэмс. Прости меня за плохие манеры. Ты не ответил на мой вопрос». Кенсли, ни одна девушка не нравилась мне больше, чем Эммэндэмс». Я рассмеялась и откинула голову на стену. «А я уже близка к этому?» — пошутила я. «Я бы сказал, что ты нравишься мне больше, чем шоколадные МНДМС, но тебе придется серьезно постараться, если ты хочешь превзойти МНДМС с арахисом. Мне предстоит нелегкий путь». «Думаю, ты справишься», — пошутил он, и я улыбнулась в трубку. «Вызов принят».